44. Если вы хотите быть приятны другу и еще больше с ним сблизиться, говорите ему как можно больше и чаще о нем самом и об его достоинствах. Если, напротив, вы хотите его охладить и отдалить, говорите о себе и о своих заботах. 45. Примирение дает больше отрады, чем Мир, подобно тому, как выздоровление, радует больше, чем само здоровье. 46. Внимая бессвязной и надоедливой болтовне ребенка, невольно задаешь себе вопрос. Будет ли он в течение всей жизни до гробовой доски молоть такой же ненужный, небессмысленный, а то еще худший вздор – Или в душе этого будущего человека когда-нибудь разгорится пламя божественного вдохновения, и из уст его польются такие речи и песни, от которых миллионы людей в продолжении веков будут приходить в умиление и восторг? 47. Мудрая старость – Не огорчается, а участливо любуется Себелюбием молодого счастья, Которое не хочет и не может омрачаться Зрелищем старческих печалей и недугов. Где ему, этому лучезарному счастью, Найти времени, чтобы страдать со страждущими, Плакать с плачущими и утирать их слезы, Когда у него по горло собственного, неотложного дела Сиять, петь и радоваться? 48. В девственные леса какой-то отдаленной страны пришли чуждые завоеватели и истребили до последнего человека жившее там коренное племя. Язык его исчез с лица земли навсегда, лишь уцелевший в лесу старый попугай, не сознавая своего одиночества, продолжал выкрикивать отрывочные звуки когда-то затверженной и никому уже непонятной речи. Старцы, пережившие свое поколение, не походит ли наша с вами судьба на судьбу этого несчастного попугая? 49. Любовь к ближним не может быть предметом заповеди, она такое же явление природы, как свет, и если нельзя сказать тьме «будь светом», тем менее можно бесчувственной холодной душе заповедать «Люби!». 50. Истинное душевное благорасположение к себе подобным – редкий дар природы – Осеняющий душу лишь немногих избранников. Чаще всего под личину любви кроется сознательное или бессознательное притворство, плоды которого не только неблаготворны, но вредны, как всякий обман. 51. Громко и словоохотливая чувствительность – несомненный признак холодности души и отсутствия глубокого чувства, а потому, когда в обществе оскудевают чувства истинной любви и самоотверженности, развивается эпидемия сентиментальной благотворительности. 52. Истинное счастье заключается в достижении наиболее желанной цели – неосуждаемой совестью. 53. Угрызение совести такой же показатель нарушения равновесия души, как физическая боль, показатель нарушения здоровья тела. 54. Возмущенная содеянным грехом совесть человеческая удовлетворяется не прощением этого греха, а его искуплением через справедливо понесенное наказание. 55. Все, что в мире происходит светлого или темного, доброго или злого, прекрасного или безобразного – запечатлевается навсегда в лучистых волнах эфира и разносится в безграничном пространстве Вселенной, вечным свидетельством истины перед судом всевидящего ока. Откликом этого свидетельства служит человеку совесть, одобряющая или порицающая все его помыслы, чувства и деяния в сознании неизбежности высшего суда и справедливости его конечного приговора. 56. Молчит душа, как ясная звездная ночь. Взор равнодушно блуждает по поверхности окружающей жизни, не вглядываясь пристально ни в суету человеческих дел, ни в смену человеческих лиц, пеструю толпою проходящих мимо. И вдруг... Из этой толпы нежданно-негаданно выделяется неведомый дотоле, но бог весь почему уже бесконечно близкий и родной образ останавливается и начинает светиться, подобно ранней деньнице перед уходом ночи. Все остальное, кроме этого образа, бледнеет и гаснет кругом, как звезды в мерцании утренней зари, а она, эта заря, все ширится, все растет и разгорается. Освещая и согревая душу лучами своей расцветающей красоты. Что это за денница? Что это за лучи? Это рассвет перед восходом душевного солнца. Это налетающая на душу любовь. 57. Запевает соловей, и ветер, сложив крылья, ложится в долине, Лес умолкает, цветы и травы перестают шептаться между собою, и воды прерывают игру с берегами. Зачарованная природа, притаив дыхание, вся превращается в слух. Так и душа человеческая вся немеет и замирает в чутком восторге, когда запевает в ней свою соловьиную песню «Волшебница-любовь». Пятьдесят восемь. Любовь есть вера в чудо Божие, в чудо небесного совершенства, воплотившегося в образе земной красоты, которая влечет к себе все помыслы, мечты и желания и возносит с собою душу к таким заоблачным высотам, откуда на обыденную жизнь с ее суетою, заботами и треволнениями смотрится, как на безмолвную, бездыханную, чуть видимую в тумане даль. 59 Много в небе звезд, но лишь полярная звезда руководит пловцов в их странствиях по морям и океанам. Много в жизни красивых соблазнов и увлечений, но лишь единая любовь указывает земному скитальцу прямой путь к истинному счастью.